Глава 48 Малика. В глаза бил яркий свет. Очнувшись, нашла себя на траве, где-то среди деревьев. То ли лес, то ли парк. Непонятно. «Привет!» Откуда-то сверху раздался приятный мужской голос. Высокая фигура закрыла солнце, и я смогла без боли открыть глаза. Мужчина протянул мне руку. Видимо, чтобы помочь встать. Хвататься за незнакомца не спешила. Чувство самосохранения пока оставалось со мной. «Вы кто?» Незнакомец улыбнулся. Я этого не увидела, но почувствовала. «Будем считать, что твое подсознание. То есть я умерла?» «Нет», — помотал головой незнакомец, выпрямился и сделал шаг назад. Тем временем я попробовала подняться. Получилось долго, неуклюже и наверняка смешно. Только встав на колени, заметила, что была одета в обычные синие джинсы и футболку. Значит, и правда подсознание. Или я, или это все было просто комой, например, и занс, и вампиры, и вообще все. Это не кома, будто прочитал мои мысли незнакомец. Твоему мозгу так проще воспринимать реальность, по всей видимости. Он уже не понимает, где реальность, а где нет. Это только кажется. «Прогуляемся, пока тебя не разбудили?» Кивнула. Гулять не хотелось, но отказывать собственному подсознанию было как-то неудобно. Мужчина галантно предложил локоть. «Мы раньше встречались?» Его походка, профиль и манера говорить казались до боли знакомыми, но я никак не могла вспомнить, где могла его видеть. «Ты про мою внешность?» «Да». «Нет, ты никогда не встречала этого человека. Я даже не уверен, что он существует. Это просто комбинация из твоих воспоминаний. Нос от охранника в супермаркете, походка коллеги Вадима, одежда с витрины Бенетона. Я мозаика из твоих старых воспоминаний. И почему мы здесь? Мы победили яд. Теперь твоему телу нужно восстановиться. Старуха? Я вроде не пила её чай. Яд Ассора. Достаточно было того, что жидкость коснулась губ. Полноценный глоток убил бы тебя часа за два. Выяснить причину смерти не смог бы даже Оги. Им убили Юлию. Это только твои предположения. Но ты же мое подсознание. Расскажи нам о наших выводах». Подсознание хихикнуло. Мы подошли к небольшому озеру. Кажется, там я увидела рыжие спинки карпов, как в пруду китайского ресторана. Мы думаем, что Юлия влюбилась в Дара Санварин. Это не входило в планы сестер, и они решили ее убить. Флора считала дозу так, чтобы женщина умерла в ночь бала. Она знала, что дары не смогут пропустить такое важное событие, а значит, защитить женщину будет некому. Но к ней пришла Кристи. Она хотела спасти подругу, вызвать медицинскую карету. «Убийца ждал» или «ждала», — возразило подсознание. «Как старуха могла справиться с молодой женщиной?» А кто заподозрить старуху в силе? Кристи могла ей довериться и получить удар. Мы в этом уверены? Мы ни в чем не уверены, философски заметила подсознание. Но эта теория имеет право на жизнь. Мы сели у пруда. Я пыталась сложить факты. Что-то сходилось, что-то вызывало сомнения. А мотив? Юлия влюбилась в санварин. Могла в порыве чувств и желаний выслужиться перед вампиром сдать сестер. Я про Кристи. Зачем ее убивать? В этом нет логики. Она не была связана с сектой. А если это была действительно Фло, то она могла прикинуться соседкой, которая зашла случайно, и предложить помощь. Зачем убивать? Зависть. Я задумалась. Возможно. Это было логично. Зависть к молодой, красивой и успешной женщине. Любовник, дом, молодость. Это вполне тянуло на мотив. Зачем подставлять Буча? Чтобы повесить на него убийство. Капитан Очевидность. Карп шлёпнул хвостом по водной глади. Лучше подумай, какие выводы мы можем сделать из того, что пытались подставить Буча. Что в управлении Ярдиша есть предатель. Почему именно у Ярдиша, а не у Мара? Потому что по протоколу я должна ознакомиться с делом, но я бы достала дело из архива, а не от всадников. и и Не знаю, много нестыковок с Бучем, но он тот еще ублюдок. Главенство закона. Наше личное отношение не должно отражаться на деле. Мы замолчали. Я смотрела на воду и пыталась сформулировать какие-то важные вопросы. Мой собеседник терпеливо ждал. Зачем меня травить? Это была их ошибка. Поясни. Они надеялись свалить на Буча убийство и отвести подозрение от сестер. Дело закрыто, никто никого не ищет. Все счастливы. Но ты уже съездила на родину Юлии. Они — это всадники? Насколько я помню, ни Вади, ни Апи не возражали против этой поездки. Даже наоборот. Ленивые и самодовольные тупицы. Никогда нельзя недооценивать женщин. Кажется, мое подсознание включило немного высокомерного тщеславия. Они думали, что я ограничусь дежурным. Ваша дочь умерла. «Мои соболезнования». «Но ты полезла распутывать клубок. Предатели сначала занервничали, когда ты задержалась в поездке, а потом получили отчёт. А потом решили просто убить?» «Так им казалось надёжнее». Детектив Сурина пропала бесследно. «Пара месяцев, и все бы забыли о простой женщине. Печально, правда?» «Наверное, так оно и было. Если бы не одно, но очень жирное «но». К тому моменту, как меня отравили, уже начался оборот. «Они меня нашли?» «Кто?» «Берс и Рэд?» Я еще хотела добавить Чарли, но даже своему подсознанию не была готова доверить этот секрет. «Ты же не у них помощи просила?» Собеседник широко улыбнулся и тихонько щелкнул меня по носу. Стало как-то стыдно за свое детское поведение. «Ты слышала его голос», — резонно заметил мужчина. галлюцинации И до остальных я не смогла докричаться. «Плохо пыталась!» Промолчала. Он был прав. Я действительно плохо пыталась. Потому что... Потому что мне было важно услышать голос короля. В твое оправдание могу сказать, что это была нормальная предсмертная реакция. Предназначенные всегда стремятся соединиться перед смертью. Чтобы осознать смысл этой фразы, у меня ушло несколько минут. Теперь в голове складывался совершенно другой пазл. Я всегда считала, что Чарли немного ненормальный, как и все вампиры. Их поведение не вписывалось в рамки земной жизни, и я научилась с этим жить. Первое время поведение принца меня даже пугало. Его манера пробираться ночью ко мне в квартиру, портить напитки в холодильнике, дежурить часами на чердаке соседнего дома. Маньяк, одним словом. «Мы это все сбросили на влияние твоей крови. Ну, он же ничего плохого не делал?» Он боролся со своими чувствами и тоже думал, что это просто влияние крови полукровки. Так он глушил зависимость. Так он думал. А Берс и Редерик... Они ошиблись, — пожал плечами мужчина. Но они ни о чём не жалеют, — поспешил успокоить. У них нет предназначенной. А ты? Хотя, может, и для них ты пришла в этот мир. Знаешь, ночные боги, у них же свои причуды. Не знаю, мы с ними не знакомы. Подсознание громко захохотало. Смех разнесся по окрестностям, испуганные птицы сорвались с веток. «Ты когда глаза откроешь, постарайся сохранять королевское спокойствие. После церемонии будешь объяснять, кто в чем не прав и что с этим делать». «После какой церемонии?» «После этой». Мужчина как-то подозрительно улыбнулся. Его лицо начало расплываться в воздухе вместе с озером и его обитателями. Вместо этого начали появляться растерянные лица дар и даров. Они явно были ошарашены происходящим. Но никто ничего не мог ни сказать, ни сделать. Все просто застыли и ждали чего-то. В глаза бил искусственный свет. Незнакомая музыка противно давила на уши. Я снова не могла разобраться, где нахожусь и что происходит. «Держи голову гордо, девочка!» Моё подсознание выдало последний совет. Тело как-то само отреагировало на этот приказ. Подбородок приподнялся, плечи расправились. Я нашла глазами Абажи и Ворона. Оба стояли совсем близко. Реддерика с ними не было. Берса я тоже не нашла. Хотя несколько членов его дома стояли бок о бок с деордаш. «Что происходит?» «Твоя коронация, милая». «Что?» На голову лег тяжелый и холодный металл. Все присутствующие склонились и опустили глаза в пол. «Чарли, дери тебя, бесы! Что происходит?» «Я тоже тебя люблю!» Ладонь закрыла тяжелая рука в шелковой перчатке. Рядом почувствовала присутствие Реддерика и Берса. По шее бежала капелька крови. Повернула голову и увидела каменное лицо короля. И только глаза светились теплым светом. «Милая!» — в эфир ворвалась Абажа. Если ты решишь убить этих троих, и её величество Агири тебя спрячет, она у нас в долгу. Обойдёмся парой разбитых гарнитуров». Абажа довольно фыркнула. Ворон одной рукой обнял жену за талию.